Глава 33. Гагаринское поле. 106 минут после старта. 12 апреля 1961 года, 10.53. Между Смеловкой и Узморьем, 40 километров к югу от Саратова. Когда Анна Тахтарова и ее пятилетняя внучка Румия увидели, как на поле приземляется оранжевый человек, они испугались. Анна была женой лесника и жила в домике неподалеку. Она вместе с маленькой Румией сажала картошку, когда этот человек спустился с неба на парашюте. «Я посмотрела», — рассказывала Румия, «а сверху летит что-то красное, и прямо на наш огород». «Бабушка, гляди, гляди», — закричал я, испугавшись. Бабушка тоже испугалась, подхватила ведро, схватила меня за руку, и мы побежали» а человек махал им и кричал, чтобы они остановились. Тогда я не понимала, чудище это или что, я не знаю. Он широко расставил руки и ноги и, пошатывающейся походкой, шел к нам навстречу. Бабушка начала молиться, и я испугалась. Раз она говорит молитву, значит, что-то ужасное. Потом он крикнул, «Мамаша, стойте, свои!» Я говорю, «Бабушка, остановись!» Он говорит по-русски «человек, наверное». А голос был как из бочки, глухой такой. Бабушка остановилась. Он подошел. Бабушка спросила «Ты кто? Откуда ты?» Он говорит «Я на корабле». А она, какой корабль? Рядом и воды-то нет». А он говорит «Я с неба». Похоже, Анна и Румия не слушали радио. Но буквы «СССР», написанные в последний момент краской на шлеме Гагарина, сегодня утром помогли, хотя его голос, звучавший как из бочки, вызывал тревогу. «Свои, товарищи, свои!» — прокричал он. «Я друг!» Но шпион он, по крайней мере, не походил, но все же был очень странный. «Очень уж странно тот человек был одет не по-нашему», вспоминала Анна. Но потом Гагарин снял шлем, и Анна, как миллионы других людей чуть позже, была мгновенно завоевана. Гляжу, человек улыбается, и до того душевная у него улыбка, что весь мой страх как рукой сняло. «Мамаша, как бы мне до телефона добраться?» — спрашивает человек. «До телефона пешком не близкий путь», — отвечаю. «До телефона лучше ехать, чем идти. Ты лошадь ты, сынок, запрячь. Сумеешь?» интересуюсь». А он засмеялся. «Сам, мамаши не сумею, так вы подскажете». Гагарин только что облетел вокруг света. Теперь ему нужна была лошадь с телегой. Тем, кто знаком с кадрами чуть более позднего возвращения на Землю космического корабля НАСА, приводнения Меркери, Джеминай или Аполло в 1960-х годах, Возвращение Гагарина кажется сюрреалистическим с русским колоритом. Вместо батареи телекамер, транслирующих это событие в прямом эфире на весь мир, вместо стоящих под парами военных кораблей и гигантских авианосцев, вместо стрекочущих вертолетов и прыгающих с них ныряльщиков, вместо безостановочных комментариев, передаваемых напрямую в реальном времени в Центр управления полетом, здесь мы видим только Гагарина и Анну, ее внучку — и ведро картошки, и никаких телефонов. А телефон требовался срочно, поскольку аварийный радиомаяк вместе с остальными вещами случайно оторвался при спуске. Гагарину нужно было как-то доложить о своем возвращении хоть кому-нибудь. Он приземлился довольно далеко от запланированного района, и никто из поисково-спасательной службы не имел понятия о том, где он в действительности сейчас находится. Как и врач-парашютист Виталий Волович, большинство поисково-спасательных групп базировались за 400 километров от этого места, в Куйбышеве, поблизости от которого и должен был сесть Гагарин. Все они сейчас отчаянно пытались отыскать его на самолетах и вертолетах. Этим же занимался и майор Гасиев, который не имел никакого отношения к официальной поисково-спасательной службе, но тем не менее обшаривал местность в поисках человека в оранжевом скафандре. Тем временем к небольшой компании Гагарина присоединились четверо, а может быть даже шестеро, любопытных селян из местного колхоза. В отличие от Анны, они слышали сообщения Левитана. Они провели ночь на пахоте и отдыхали на полевом стане, когда по радио передали новости. Даже на полевых станах в Советском Союзе были радиоточки. Иногда радио в деревне появлялось раньше, чем тракторы. Как и все в этой местности, колхозники слышали гром в небе, словно взрыв, и видели, как оранжевого парашютиста сносило ветром к полю возле домика лесника, где жила Анна. Они побежали его искать. Все они были из колхоза в Узморье, но поле, где приземлился Гагарин, принадлежало соседнему колхозу в Смеловке. В результате две деревни до сегодняшних дней спорят, кому принадлежит честь встречи Гагарина на земле. Гагарин подошел к колхозникам. Познакомился с ними, сообщил он в своем секретном докладе. Я им сказал, кто я. Люди были поражены. «Мы только что слушали про вас в новостях», сказал один из них, тракторист Яков Лысенко. «Вы же должны сейчас быть над Африкой». Он был жизнерадостный и счастливый. На нем был костюм парашютиста, или как там он называется. Он сказал, ребята, давайте знакомиться. «Я первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин». Он пожал всем руки. Я представился, а он сказал, «Ребята, не уходите, с минуту на минуту сюда прибудет начальство, приедут на машинах множество людей, а пока не уходите». Конечно, все потом забыли о нас. Они приехали на машине то ли из города, то ли из военной части, и сразу увезли его. Больше мы его не видели». Машина приехала быстро, и это была машина Гасиева. Он выпрыгнул из нее вместе со своими людьми. Когда Гагарин назвал свое воинское звание, Гасиев перебил его. Он был теперь майором, а не старшим лейтенантом. Все это сказали по радио. «Я покраснел от смущения», — говорил Гагарин позже. Затем он попробовал официально доложить, но Гасиев обнял его и поцеловал. У Савченко с собой был фотоаппарат, но эмоциональное потрясение оказалось для него слишком сильным, и он забыл сделать снимок. Все вдруг начали обниматься и целоваться. Но Гагарину все же нужно было добраться до телефона. Гасиев запихнул его в машину, и они укатили, оставив Анну, Румию и колхозников растерянно стоять на поле. Вся эта сцена с момента приземления Гагарина и до его отъезда с Гасиевым продолжалась приблизительно... 15 минут. По требованию Гагарина, одна из двух машин Гассиева была отправлена с несколькими солдатами для охраны места приземления спускаемого аппарата в двух километрах от этого места. Сам Гагарин туда не поехал. Формально он по-прежнему не должен был раскрывать подробности своего задания, и никто не должен был у него ни о чем спрашивать. Но все были слишком возбуждены, и в машине буквально засыпали его вопросами. Когда они добрались до части ПВО, все солдаты высыпали во двор. Всем хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на человека, о котором только что рассказывали по радио. К этому моменту Гагарин начал вести себя довольно странно, что и отметил Савченко. «Не знаю, как действительно себя чувствовал Юрий Гагарин, но вел он себя не совсем адекватно, то был скованным, ушедшим в себя, то вдруг начинал без видимого повода громко и неудержимо смеяться». Видимо, все никак не мог поверить, что вернулся живым и невредимым, что находится на земле среди людей. Наконец, он получил возможность сделать телефонный звонок. Через командный пункт полка Гагарина связали с генерал-майором Юрием Вовком, командиром корпуса ПВО в Куйбышеве. Его рапорт Вовку был кратким и четким. Старший лейтенант Гагарин приземлился благополучно, ушибов и травм не имею. После этого космонавта спросили, не хочет ли он есть, но Гагарин отказался и сказал, что хочет только чаю, как можно более горячего и крепкого. Ему помогли снять скафандр, и он остался в голубом термобелье на молнии. В секретном докладе он делает на этом акцент. «В оранжевой и серой оболочке и в гермошлеме я не фотографировался». В этом месте буквально ощущается одобрительный кивок КГБ. Секреты советского скафандра остались в безопасности, но Гагарина с этого момента стали фотографировать практически во всех мыслимых ракурсах. Выпить чаю ему так и не удалось. Он оказался в центре всеобщего внимания. Стоило ему выйти наружу, как его окружила толпа, и каждый хотел прикоснуться к нему, обнять и поцеловать. Савченко отщелкал целую пленку. Это были первые фотографии Гагарина после возвращения из космоса. Другие последовали его примеру. Очень малая часть из этих первых снимков стала доступной советской публике в то время. Они спонтанны и слишком реалистичны, волосы Гагарина всклокочены и спадают на вспотевший лоб, у него утомленное лицо, смеясь он закидывает назад голову. А вот он сжимает в объятиях какую-то старушку во внезапном порыве. На них нет той отрепетированной триумфальной позы советского героя, которая появилась позже. Гасиев даже привел своего шестилетнего сына Сашу и попросил Гагарина подержать его на руках в центре одного из групповых снимков в окружении примерно полусотни улыбающихся солдат. Эта импровизированная фотосессия продолжалась минут, может быть, сорок. Вообще, после приземления Гагарина время несколько размыто, как, впрочем, и события. Воспоминания очевидцев часто противоречат друг другу, Истории приукрашиваются, меняясь иногда с каждым пересказом. Возникает ощущение, что на наших глазах рождается новый русский миф, или, скорее, множество мифов, подобно вариантам Священного Писания. Только в этот раз речь идет о человеке, спустившемся с небес, а не наоборот. Картина осложняется полуправдой, а той и откровенной ложью, которую советские новостные агентства породили в последующие дни, не говоря уже о последующих десятилетиях. Ложные сообщения тоже часто противоречивы, что неизбежно в государстве, одержимом секретами. Историку приходится очень осторожно выбирать свой путь. Но есть определенные маркеры, которые выделяются и напоминают маяки в тумане. Есть моменты, которые представляются истинными. Одно из таких событий произошло непосредственно перед тем, как Гагарин наконец покинул военную часть. Прощаясь, Гасиев передал Гагарину свою фуражку в качестве сувенира. Но Гагарину нечем было ответить. Тогда Гасиев вынул из кармана свой портбилет и вручил его Гагарину вместе с авторучкой. На этом портбилете Гагарин и оставил свой первый после космического полета автограф. «Верь, майор, я тебя найду», — пошутил Гагарин, возвращая билет владельцу. Затем оба они запрыгнули в машину и направились к востоку, который по-прежнему лежал на месте посадки. Скафандр находился в багажнике, где никто не мог его видеть. По пути они увидели вертолет. Это была одна из групп, занятых поисками Гагарина. По одной версии этой истории, пилот вертолета уже заметил оранжевый парашют на поле Анны Тахтаровой. Он сразу же сел и услышал от Анны и трактористов, что Гагарин здесь был — но уехал, а куда, они не могли сказать, поскольку местонахождение ракетного дивизиона было секретным. Пилот снова поднял вертолет и начал летать кругами, отчаянно пытаясь обнаружить Гагарина, пока по чистой случайности не заметил человека, который бешено махал ему у машины Гасиева и который в конечном итоге оказался самим Гагарином. Перед этой историей практически невозможно устоять, она достойна комедии положений эпохи немого кино, как сказал один историк. Но, как ни печально, ничего подобного почти наверняка не было. Скорее всего, пилот вертолета направлялся именно в дивизион ПВО, когда его остановил своими сигналами Гагарин, поскольку после телефонного доклада космонавта его местонахождение было известно. Так или иначе, Гагарин забрался в вертолет, где его встретил очередной раунд грубоватых объятий и поцелуев. Потом вертолет, судя по рассказу Гассиева, перелетел к востоку, где уже толпились сотни любопытных и, возможно, даже ненадолго сел, но Гагарин из вертолета не выходил. Вместо этого его доставили за 30 километров в Энгельс, на ближайший военный аэродром. Предполагалось сделать там остановку и дождаться транспортного самолета, который перевезет Гагарина в Куйбышев, где он должен был провести следующие двое суток с Королевым и остальными космонавтами. Так была упущена возможность для фотографирования. Мы никогда не увидим Гагарина, стоящим рядом с обожженным и побитым шаром, в котором он только что облетел вокруг света. А в скором времени в мир была запущена выдумка о том, что космонавт приземлился в спускаемом аппарате. На космодроме ситуация развивалась быстро. Как только доклад о том, что Гагарин благополучно приземлился, достиг командного пункта, все, по словам Марка Галая, взорвались, буквально взорвались криками. Разобрать, кто что кричал, было трудно. Кое-где пробивалось «Ура», но все прочие слова терялись в общем гуле. Наверное, по числу децибел этот гул ненамного уступал шуму стартующей ракеты-носителя. Ну а сила душевных переживаний человеческих? Какими децибелами измерить ее? Королеву не терпелось добраться до места приземления Востока, которое находилось, от них, которое находилось от них в 1500 километрах к северу, прежде чем лететь еще дальше на север, в Куйбышев, чтобы к вечеру встретиться там с Гагарином. Но это была Россия, или, по крайней мере, ее кусочек, перенесенный в советский Казахстан. Нужно было соблюдать традиции. Как вспоминает Галай, откуда-то чудесным образом появилась бутылка шампанского. После первого тоста «За успех» Сергей Павлович, выпив шампанское, с размаху хлопнул свой красивый хрустальный бокал «Опол», отдал дань старинному обычаю. Во все стороны веером полетели звонкие и блестящие осколки, и многие присутствующие уж было размахнулись, чтобы последовать эффектному примеру главного конструктора – но были упреждены торопливой репликой одного из руководителей космодромного хозяйства главному конструктору можно но нам товарищи не надо после изматывающего напряжения королева вдруг захлестнула энергия наверное он вновь нашел минуту позвонить хрущеву который в Пицунде все еще с тревогой ждал звонка но записей об этом нет Через несколько минут после доклада о приземлении Гагарина он уже сгонял своих ключевых сотрудников, главных инженеров и членов Государственной комиссии, приказывая им поспешить на аэродром. Затем он и сам сорвался туда. Королев вновь оказался в своей стихии, все страхи были забыты, он всегда любил действовать быстро. Галаю, как и Олегу Ивановскому, было приказано сопровождать его. Кто-то вышел из гостиницы с листком бумаги в руках. Что-то стало выкрикивать. Прислушался «Одна, другая, третья, Феоктистов, Галай, моя фамилия». «Срочно собирайтесь!» Сергей Павлович приказал через 10 минут быть в машине. Выезжаете на аэродром!» Схватив первое, что попалось под руку, сунул в чемоданчик и бегом. Степные километры летели с сумасшедшей скоростью. Наш газик, подпрыгивая на стыках бетонных плит, словно тише и бежать не мог. Въехали на аэродром. Наш заводский Ил-14 уже прогревал моторы. Взлетели. Праздничное настроение царило и на борту. Королёв и все его ракетные конструкторы вели себя, как писал Ивановский, словно студенты-первокурсники после успешно сданного экзамена. Только что не в пляс. Королёв постоянно шутил и сам смеялся до слез. Он говорил о будущих космических полетах, о том, что Титов следующий и что остальные славные ребята, о том, что когда-нибудь на орбите будет постоянная космическая станция. До посадки оставалось еще 4 часа, и Галай решил, что самое разумное, что можно сейчас сделать, — это поспать. К тому же он сильно в этом нуждался. Их самолет в небе был не единственным, где праздновали — Каманин и остальные пятеро космонавтов тоже покинули космодром, но на пару часов раньше. Они выехали на аэродром, как только Гагарин вышел на орбиту и собирались встретить его вскоре после посадки. Как и все остальные поисково-спасательные группы, их самолет направлялся в неверный район посадки, когда пилот получил сообщение, что Гагарин благополучно приземлился. Каманин записал реакцию на эти слова в своем дневнике. После этого радостного сообщения все, в самолете нас было 10 человек, начали целоваться, плясать. Василий Васильевич Парин достал заветную бутылку коньяка. Я посоветовал распить ее при встрече с Юрой. Они взяли курс на Куйбышев. На борту танцевали и спали, но лететь было еще долго. Они все встретились там вечером на даче на берегу Волги, принадлежавшей местным партийным властям командины космонавты из этого самолета, Королёв и его команда из другого. И, разумеется, сам Гагарин. Вот тогда-то бутылка коньяка, несомненно, была открыта. 14-летняя племянница Гагарина Тамара Филатова, дочь Зои, большую часть последних двух часов в своей школе в Гжатске просто проплакала. Когда утром учитель объявил классу, поразительную новость, что ее родной дядя Юра находится в космосе, она не знала, что и думать, и представляла себе космос как эдакую бездну, откуда человек вряд ли может вернуться. Тамара обожала своего дядю, он был веселый, красивый и щедрый. Когда она была маленькой, он, тогда уже студент, купил ей дорогой велосипед, а теперь, кто знает, может, его уже нет в живых. Где-то в обед учитель подошел к ней и спросил, почему она плачет, и сказал, что ее дядя благополучно приземлился. Об этом только что сообщили в новостях. Левитан прочел соответствующее сообщение ТАСС в 12.25, через 92 минуты после того, как Гагарин опустился на парашюте на вспаханное поле. Учитель Тамары сказал ей, что занятия в школе сегодня прекращаются, она должна пойти прямо домой. Тамаре не нужно было повторять дважды, она сразу же бросилась домой. Но дом, когда она туда прибежала, был почти неузнаваем. У ворот теснились большие машины, «Волги», «Чайки», «Зилы». Мало того, где-то над головой стрекотали вертолеты. У входной двери собралась целая толпа, в которой почти не было знакомых, и ей пришлось проталкиваться, чтобы попасть внутрь. А внутри было еще хуже. В четыре небольшие комнатки набилось не меньше двадцати человек, среди которых было несколько друзей и соседей, но основную массу составляли партийные чиновники и репортеры-газетчики. Все они столпились вокруг ее матери Зои, ее дяди Валентина и маленького братика Юры и засыпали их вопросами. Каким-то образом они умудрились установить в доме, где с сроду не было телефона, целых три аппарата, и все они безостановочно звонили. Шум был ужасный, и с каждой минутой становился все сильнее. Некоторые репортеры даже пытались залезть в дом через окна. А потом в этом шуме и беспорядке появился дедушка Алексей. Валентин увидел, как он входит в дверь. Он застыл на пороге, ослепленный вспышками фотокамер, растерявшийся, беспомощной. А когда фотокорреспонденты растратили весь запас пленки, к отцу бросились другие из журналистского корпуса с блокнотами и автоматическими карандашами в руках с портативными магнитофонами. На все вопросы отец, совершенно сбитый с толку, непривычный к такому скоплению народа, твердил одно и то же. «Спасибо, спасибо вам. Я всех детей в уважении к работе старался воспитать». Он был полностью измотан. Путь назад из Клушина выдался непростым. Сначала лошадь, потом трактор по болотистым полям и, наконец, официальный автомобиль. Он прибыл домой с топором и ящиком с инструментами точно так же, как уходил несколько часов назад этим утром, но все остальное уже было иным. Да еще репортеры ни за что не хотели оставить его самого, его семью в покое. Они без конца просили фотографии Юры, малышом, ребенком, студентам, молодым офицером ВВС. Причем не только просили, но и брали сами. Они утащили из дома чуть ли не все фотографии Юрия, которые висели в рамках, на стенах или лежали в альбомах. Ни одну из этих фотографий потом не вернули. Юра больше не был просто сыном Алексея, братом Зои или любимым дядей Тамары. Он стал собственностью государства. Он был сыном советского народа и скоро должен был превратиться в икону. И все же, стоя в маленькой общей комнате среди возбужденных, говорливых и приставучих незнакомцев, Тамара не могла не ощущать восторга от всего этого. «Моя душа пела», — вспоминала она позже, «хотя я совершенно не понимала, что на самом деле сделал мой дядя». Анна все еще ехала в поезде, когда Левитан сообщил по радио новость о благополучном возвращении ее сына на родную землю. Когда поезд подъехал к перрону белорусского вокзала в Москве, она увидела на площади у вокзала громадную толпу. Все кричали и смеялись. «Он приземлился! Он сел! Ура!» Атмосфера, вспоминала она, была как на празднике. Затем она услышала, как люди скандируют имя ее сына. Она расплакалась и спустилась в метро. К ней подошла какая-то сердобольная женщина и спросила, не нужно ли помочь. Вот как она описала это в своих воспоминаниях. «Бабушка, что с вами? У вас горе?» Я улыбнулась, у самой слезы рекой льются, и говорю, «У меня радость». Женщина засмеялась. «У меня тоже. Знаете, человек поднялся в космос. Знаете?» «Знаю», — киваю, «знаю». А она все говорит. «Его зовут Юрий Гагарин. Запомните. Запомню, милая, запомню». Она доехала на электричке до платформы «Чкаловская», прошла к дому Валентины и поднялась на пятый этаж. Лестница все еще была забита народом, в квартире тоже было полно людей. Там были фотографы, репортеры из «Правды», друзья, соседи, жены космонавтов и сама Валя. Она выглядела опустошенной и очень уставшей. Какой-то военный просил всех уйти. «Товарищи, мы просим вас, пожалуйста, дайте семье Юрия Гагарина отдохнуть». Дети, маленькая Елена и новорожденная Галина плакали. Шум и множество незнакомых людей пугали их. Анна подошла прямо к ним и успокоила девочек. Затем уложила их спать. «Вале необходимо было передохнуть», — написала она позже. В конце концов, ради этого она и приехала.